Глава пятая. Хотя я лично еще никакого решения не приняла, Воронцов, похоже, в моем ответе не сомневался. Через три часа после нашего с ним разговора водитель Марата доставил и занес мне в спальню чемодан с теми немногими вещами, которые я успела перевести в квартиру. Не знаю, кому досталось учить собирать мои пожитки, но человек этот явно помешан на аккуратности. Помимо того, что сложено все... В идеальной стопочке так еще и отсортировано по назначению, спортивное к спортивному, домашнее к домашнему, ну и нижнее белье тоже все вместе. Более того, без в одном пакете, трусы в другом, халаты и ночные рубашки в третьем. Да, неизвестный мне человек теперь хорошо осведомлен о моей безмерной любви к кружевам и о том, что под одеждой я предпочитаю носить красный цвет. А еще этот кто-то ничего не забыл, даже косметику из ванной собрал. Правда, одной вещице я все-таки не досчиталась. Своих любимых трусов, которые покупала еще до замужества, шоканула, обмыла первую зарплату. Наверное, потерялись. Кому не нужны? Далеко не новые, да и не самые дорогие. Но все равно жаль. Это была часть воспоминаний из прошлой счастливой жизни. «Марат, надеюсь, ваши услуги стоят тех денег, которые вы за них просите?» — сказал я частному следователю, который сидел напротив, и мужчина в знак подтверждения моргнул. «Портфолио у меня нет, сами понимаете, работа специфическая. В каждом деле обязательные условия» полная и безоговорочная конфиденциальность. Но раз мы с вами разговариваем, значит, меня порекомендовал человек, который получил мою услугу и остался доволен результатом. — И часто к вам обращаются? — Скорее, с праздником любопытства поинтересовался я. — Нет, не часто. Не каждому по карману платить мое время. За год в среднем я беру 2-3 дела. — И что, хватает на жизнь? — Хватает. И «Из рекомендации вы этого не могли узнать? Люди обычно о таком умалчивают, но я предлагаю полный спектр услуг, если вы понимаете, о чем я говорю». «Нет, объясните». Следователь, прежде чем начать, размял пальцы на руках, оглянулся в сторону двери, убедился, что она закрыта и лишь потом открыл рот. «Марат Александрович, вы же не пошли со своей проблемой в полицию? Она не ли меня?» После расследования, вполне вероятно, я назову ими убийца вашего брата. Но дело в том, что собранные мной улики зачастую бывают получены нелегальным путем. С ними в суд не пойдешь, то есть виновный за решетку не сядет. А мои клиенты все как один хотят возмездия. И я им в этом помогаю. Естественно, за отдельную плату. И что же вы предлагаете в качестве возмездия? Спросил я, еще раз убеждаясь в давно известной мне истине, с деньгами невозможного мало. Ну что пожелаете, прескурант у меня обшир не некуда. Кому-то достаточно обидчику просто ноги сломать, кто-то заказывает бесследное исчезновение, а кто-то требует изувеченный труп. Например, один мой заказчик, после того, как я ему сообщил, что жена не только завела молодого любовника, но и планирует избавиться от мужа, оставил ее в живых, навидели бы в ее шрам на половину лица. Не сошли бы, что не повезло. — Вы мне подходите, я вас нанимаю. Я протянул следователю руку, чтобы скрепить договор. Анастасия. «Что такое?» — скидывая одеяло и сползая с кровати, проворчала я. По ощущениям, даже птицы еще не проснулись, а за окном кто-то так шумит, словно белый день в разгаре. «Может, к нам вор пробрался, а охрана его засекла и скрутила?» Пока доплелась до окна, успела три раза зевнуть, но только отдернула тюль, сон как рукой сняла. «Что? Зачем они здесь?» — мотнула несколько раз головой и потерла глаза. Вдруг Марат и Оксана мне померещились с Суни. «Нет, блин, во дворе дома действительно они вполне реальные из целой горы чемоданов. Так, не паниковать. Может, все не так страшно, как на первый взгляд кажется?» Марат с Оксаной могли просто на выходные приехать. Какая разница, что сегодня четверг? Воронцов птица вольная, когда решит, тогда и отдыхает. А Оксана тряпичница... А того и великое множество сумок, накинув халат, как есть, навоз и ногу, пошла на разведку. Показываться на глаза Воронцова в планы не входило. Затаюсь на лестнице да послушаю. Стратегически выгодное место во всех смыслах я заняла до того, как Марат и Оксана зашли в дом. Парочка при всем желании меня не заметит, зато они будут как на ладони. А когда решат подняться наверх, я успею скакать к себе в спальню обязательно закроюсь на ключ. Как и положено хозяину, сначала с двумя чемоданами в руках порог дома переступил Воронцов, следом за ним Оксана, налегке, и только потом какой-то мужчина в костюме в белой рубашке и при галстуке. Водитель, наверное, ему-то и досталась главная ноша, сразу несколько сумок. «Вадим, аккуратнее», – поучала Оксана парня в галстуке. «Стены не задевай». Я сжалась и замерла. Марат, после того, как поставила чемодана на пол, зачем-то наверх посмотрел, как раз туда, где я пряталась. Выдохнула. Воронцов просто окинул дом взглядом. Ни одна эмоция на его лице не отразилась. Значит, он меня не заметил. «Марат, я тут что подумала?» Оксана дождалась, когда водитель выйдет из дома, скорее всего, за следующей порцией вещей, и зайкой запрыгала вокруг любовника. «Прикажи Насте уступить нам ее спальню. Она жадна, а нас двое. Зачем мне такая огромная комната? Практически весь третий этаж занимает. Зато у нас у каждого будет своя гардеробная. В ваннах опять же там две. Согласись, очень удобно». «Ну, конечно, самое главное — это примыкающий кабинет». «Что?» Растерянно протянула девушка, когда Марат повернул голову в ее сторону. «Эх, жаль, мне его лица не видно», — ответ Воронцова интересовал не только Оксану, но и меня. «Не то чтобы я готова зубами и ногтями отстаивать право на комнату, но уступать им будет как минимум мерзко, если, конечно, останусь жить в доме. А Делать это мне хочется все меньше и меньше, ведь уже понятно, Марат с Оксаной точно не в гости приехали». Чтобы больше я таких разговоров не слышал. Францов, оказывается, не на одно меня рычит. Его девушке тоже по пятое число достается. Настя была женой моего брата, хозяйкой этого дома. Так и останется. А если тебя что-то не устраивает, можешь вернуться в нашу квартиру. Я не возражаю. Да, вот это любовь, я понимаю. Не нравится? Катись на все четыре стороны. Я не против. Марат, да ты что? Я же исключительно для тебя. Чтобы тебе было комфортно. Нет, так нет. Извиняющимся тоном защебетала Оксана и преданно, как собачка, заглянула Воронцова в глаза. тифу смотреть тошно. Зачем так унижаться? Ведь молодая, красивая, в фильмах снимается. Премия Оскара ей, конечно, не светит, но в рекламном ролике, где она нахваливала шампунь, смотрелась очень эффектно.